Глава одиннадцатая. И в ту же минуту я получил новый шок. Раздался громкий треск, словно что-то обрушилось на пол. Оказалось, что Бони, усыпленный монологом Вульфа, проснулся от резкого заявления Уипла, дернулся, потерял равновесие и бухнулся вверх тормашками. Крептри помогал ему подняться, словом, общее сумятица. «Вы видели человека у ширмы, мистер Уиппу?» — тихо спросил Вульф. «Да». «Когда?» «Когда он стоял там. Это я приоткрыл дверь и заглянул внутрь». «Ясно. И вы говорите, что он был белый?» «Нет». Уипул так и вперил взгляд Вульфа, даже не оглянулся на шум. Я не говорил, что он был белый. Я сказал, что это белый человек. Когда я увидел его, он был черный, потому что выкрасился в черный цвет. Почему вы так решили? Потому что видел его. Вы думаете, я не в состоянии отличить жженую пробку от настоящего цвета кожи? Но это еще не все. Как вы сказали, он прижимал палец к губам, а рука у него была не настоящая. Не нужно быть самому черным, чтобы увидеть это. Он был в длинных черных перчатках. «Почему вы пошли в буфетную и заглянули в дверь?» Я услышал столовой шум. Гранту понадобился для яиц, верхом красный перец. Банка была пустая, и я пошел к буфету, что стоит в холле за новой банкой. Так я услышал шум. В кухне царила суета. Они там ничего не слышали. Я влез на приступку и искал перец, а когда нашел, чуть приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что случилось. Вы входили в столовую? Нет. Вульф медленно покачал пальцем. Позвольте высказать предположение, мистер Уиппл. Правда обычно хороша. Ложь порой великолепна, но смесь того и другого всегда отвратительна. Я говорю только правду. А раньше не говорили. Почему, если убийца был белый? Потому что я зарекался вмешиваться в дела высшей расы. Если бы он был черный, я бы сказал, черным нет нужды позорить свой цвет кожи. Это преимущество они оставляют белым. Видите, чего стоит ваша логика? Но, дорогой сэр, это ничуть не умаляет моей логики а только показывает, что вы согласны со мной. Когда-нибудь мы это обсудим. Значит, вы скрыли этот факт, считая, что это дело белых, и что вы повредите себе, раскрыв его. Сильно поврежу. Вы северянин. Я человек. Или хотя бы стараюсь быть им. Вы изучаете меня как антрополог. Вы хотите стать ученым. Дайте мне обоснованный ответ. Почему вы уверены, что это был белый?» уипл задумался. «Я не уверен», — сказал он через минуту. «Жженая пробка даст такой же эффект и на светло-коричневой коже, и даже на очень темной. И, конечно, любой может надеть темные перчатки». Но я уверен, что сженая пробка или что-то в этом роде было. Были и перчатки, и мне непонятно, зачем бы это понадобилось чернокожему. Потому я и решил, что это был белый, хотя, конечно, уверен быть не могу. Рассуждение кажется убедительным. Что он делал, когда вы увидели его? Он стоял у ширмы, озираясь по сторонам. Он заметил меня случайно. Услышать меня он не мог. Эта дверь открывается бесшумно, да я и приоткрыл ее всего на два-три дюйма. А из гостиной доносился звук радио даже через закрытую дверь. Он был одет в униформу Канова-спа? Да. А волосы? На голове была форменная кепка. Затылка его я не видел. Опишите его. Рост, вес. Средний. Наверное, пять футов, восемь-девять дюймов. Я не особенно присматривался. Я сразу увидел, что он выкрасился в черный цвет, а когда он поднес палец губам, я решил, что кто-то из гостей задумал розыгрыш. А шум, который я слышал, был от того, что он передвигал ширму. Я закрыл дверь и ушел. Он в это время повернулся. — К столу? — Скорее к двери на террасу. Вульф вытянул губы. «Так вы думали, что это гость устраивает розыгрыш? Если бы вы задумались, кто именно, на кого бы вы указали?» «Не знаю». «Попытайтесь, мистер Уиппл. Мне нужны только общие приметы. Голова вытянутая или круглая?» «Вы попросили назвать его. Я не могу этого сделать. Он был выкрашен». Кепка надвинута низко. Мне кажется, у него светлые глаза. Лицо не вытянутое и не круглое, обычное. Я видел его всего одну секунду. «А вам не кажется, будто вы видели его раньше?» Студент покачал головой. «Мне кажется только одно. Во-первых, я не желаю вмешиваться в шутки белых, а во-вторых, не желаю вмешиваться в убийства». Пивная пена в стакане Вульфа осела. Вульф поднял стакан, нахмурился, поднес его к рту и, сделав пять глотков, поставил на стол пустым. «Хорошо», — он снова уставился на Уипла. «Вы должны простить меня, сэр, если я напоминаю вам, что всю эту историю вытянули из вас помимо вашей воли. Думаю, вы не сгустили красок» но и не разбавили их. Вернувшись в кухню, вы кому-нибудь рассказали об увиденном? — Нет, сэр. — Такое необычное происшествие. Чужой, в униформе канова-спа, да еще выкрашенный и в перчатках. Вы не сочли это достойным упоминания? — Нет, сэр. — Ты проклятый дурак, Пол! Это встрял раздраженный Крептри. «Думаешь, что мы хуже тебя?» Он повернулся к Вульфу. «Мальчишка ужасно тщеславен. У него доброе сердце, но никто этого не видит. Зато голова работает туго. Нет, сэр, вернувшись в кухню, он все рассказал нам. Мы все слышали это. О подробностях спросите Молтона». Старший официант с отрезанным ухом дернулся в его сторону. «Что ты болтаешь, Крэбби?» Тот спокойно встретил его взгляд. «То, что слышал! Пол все рассказал, так ведь?» Молтон кивнул. Он смотрел на Крэбтри еще несколько секунд, пожал плечами и заговорил своим обволакивающим голосом, обращаясь к Вульфу. «Все так. Я как раз собирался сказать вам, когда Пол закончил». Я тоже видел этого человека. Человека у ширмы? Да, сэр. Каким образом? Мне показалось, что Пол слишком долго ищет перец, и я пошел за ним в буфетную. Когда я вошел, он как раз закрывал дверь. Он показал пальцем на дверь и сказал, что там кто-то есть. Я не понял что он имеет в виду? Конечно, я знал, что там мистер Лассо, и приоткрыл дверь, чтобы посмотреть. Я увидел его спину, он шел к двери на террасу. Я не видел его лица, но видел темные перчатки и, конечно, униформу. Я закрыл дверь и спросил Пола, кто это был. Он ответил, что не знает, но думает, что кто-то из гостей устраивает розыгрыш. Я отослал Пола с перцем в кухню и снова приоткрыл дверь, но того человека уже не было. Тогда я открыл дверь пошире, чтобы спросить мистера Лассо, не нужно ли ему чего-нибудь. Возле стола его не было. Я вошел, но его не было нигде. Это было странно потому что я знал, как должна проходить дегустация, но не могу сказать, что я очень удивился. А почему? Ну, сэр, позвольте сказать, что все гости вели себя очень своеобразно с самого начала. Хорошо, позволяю вам это. Да, сэр, и я решил, что мистер Ласцо вышел в гостиную Или еще куда-нибудь? Вы не заглядывали за ширму? Нет, сэр. У меня не было причин для беспокойства. В столовой никого не было? Нет, сэр. Я никого не видел. И что же вы сделали? Вернулись в кухню? Да, сэр. Я не мог себе представить. Не вздумай на этом закончить. Это снова был толстяк. «Мистер Вульф — человек добросердечный, но мы помним все в точности, как ты рассказал нам тогда!» «Правда, Крэбби?» «Сам знаешь, что правда!» Молтон снова пожал плечами. «Да, я как раз хотел сказать. Прежде чем вернуться в кухню, я осмотрел стол, ведь я за него отвечаю. «Стол, где стояли блюда с соусом?» «Да, сэр». «Одного ножа не доставало?» «Этого я не знаю. Думаю, я бы заметил. А может и нет, потому что я не поднимал крышку с блюда, где лежали голуби, а нож мог быть под ней. Кто-то набезобразничал с блюдами. Они все были перепутаны». Я присвистнул раньше, чем подумал. Вульф бросил на меня колючий взгляд, а затем посмотрел на Молтона и пробормотал. «Ах, откуда вы узнали?» «По меткам. Номера помечены на блюдах мелом. Я переносил их к столу и ставил блюдо с меткой «один» перед карточкой номер «один» а блюдо «два» перед карточкой с номером «два» и так далее. Когда я посмотрел, то увидел, что они переставлены. Сколько? Все, кроме двух, номера «восемь» и «девять» стояли правильно, а все остальные вперемешку. «Вы можете подтвердить это под присягой, мистер Молтон?» «Да, похоже, что придется». «Но вы можете?» «Да, сэр, могу». «Ну а когда вы заметили путаницу, вы расставили блюдо в правильном порядке?» «Да, сэр. Конечно, это не мое дело, я знаю. Но если мистер Серван согласится выслушать меня...» Я сделал это ради него. Я не хотел, чтобы он проиграл пари. Я слышал, как он заключил пари с мистером Китом, что все дегустаторы угадают на 80%. И когда я увидел, что все перепутано, то решил, что кто-то вредит ему. Поэтому я все поставил на места и быстро убрался. «Вряд ли вы помните, как именно они были перепутаны. Например, где стоял номер один?» «Нет, сэр, не могу сказать». «Неважно», — Вульф вздохнул. «Спасибо вам, мистер Молтон, и вам, мистер Уипл. Уже поздно». «Боюсь, спать нам придется мало, потому что надо связаться с мистером Толманом и шерифом как можно раньше. Полагаю, вы все живете здесь?» Они ответили утвердительно. «Отлично! Я буду посылать за вами. Не думаю, что вы потеряете работу, мистер Молтон. Я постараюсь повлиять на здешнее руководство. Благодарю всех, джентльмены, за долготерпение». Ваши шляпы, вероятно, в комнате мистера Гудвина. Они помогли мне ополоснуть стаканы, с чем мы, благодаря их навыкам, справились довольно быстро. Не помогал только студент. Он решил перекинуться еще парой слов с Вульфом. Наконец, шляпы и кепки были разобраны, и я проводил их. Браун поддерживал под руку Бонни, который все что-то бормотал себе под нос. Свет зари проникал в комнату Вульфа даже сквозь тяжелые гордины. Это была уже вторая заря, которую я встречал на ногах. Я начал уже подумывать, не присоединиться ли мне к секте солнцепоклонников. Казалось, на мои веки налип засохший цемент. Но Вульф и не думал расставаться со своим креслом. «Поздравляю!» — сказал я. Чтобы стать совой, вам не достает только крыльев. Попросить, чтобы нас разбудили в двенадцать? Тогда до обеда у вас еще будет целых восемь часов». Он скорчил рожу. «Какую тюрьму они посадили Берена?» «Думаю, в Квинби тюрьму штата». «Далеко она?» «Около двадцати миль». «Мистер Толмен там живет?» «Не знаю». Контора его должна быть там, раз он прокурор штата. Выясни, пожалуйста, и соедини меня с ним. Надо, чтобы он приехал сюда вместе с шерифом, к восьми. Скажи ему «нет». Когда дозвонишься, дай трубку мне. Сейчас? Сейчас. Сейчас. Я воздел руки к небу. Сейчас, половина пятого утра. «Заставлять человека!» «Арчи, пожалуйста! Ты уже учил меня обращению с цветными. Теперь собираешься учить обращению с белыми?» Я пошел звонить.